КАТАСТРОФИЯ Река сузилась, огибая каменный утес, потом снова расправила берега. Мохнатый конек с разбегу вылетел из-за поворота и, всхрапнув, прянул в сторону. И раз Петрович едва успел ухватиться за край саней, масса же и вовсе кубарем полетел в снег. Картина, открывшаяся взору путешественнику, была пугающей и в первый миг понятной, даже абсурдной.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 Но многоопытный Лев Сократович сразу понял, в чем дело. — Тьфу, болванные долгополые! Упустили подлеты, коня, и сани! Толстый обернулся, увидел людей и жалобно крикнул, налегая на букву О. — Люди добрые! Помогайте, тяните, катастрофия! Лошадь потонула, сани, имущество, шуба, я. Это был священник, потом немалого звания, если судить по-богатому, золоченому кресту, по щекастой физиономии, по добротной шерстяной рясе. Второй тоже обернулся, разинул рот. Это был совсем молодой, с жидкой пшеничной бородкой в огромных стоптанных валенках. — Дьякон, дурья башка не выпускай! — накинулся на него толстый, ткнул кулаком в спину. — Тяни ты, тяни, подсобляй, православный! Фондолин хотел вылезти из ней, но Лев Сократович остановил его движением руки. Давно провалились? спокойно спросил он. Полчаса от будет, бойко ответил дьякон, с любопытством разглядывая незнакомцев. Из вторых саней с причитаниями выскочил Кохановский. Отец Викентий! Господи, да как же? Это? Ах, ах, что ж вы, господа, помочь нужно! Это наш благочинный отец Викентий! Лев Сократович, раз Петрович, хватайтесь! Бесполезно, отрезал Крыжов по потопла, саньма не вытащим. Отпускай и дьякон. Молодой священнослужитель охотно послушался, и повод соскользнул в воду. Благочинный только охнул. — У меня там сундук, в нем облучение. Белье козьего пух, сорочки и шуба, шуба, жарко стало, сгинул. — Все ты, варнава, — замахнулся он на дьякон. Куда гнал? — Стручок лузганный. Ныряй теперь, доставай. Варнава шмыгнул носом и попятился. Лезть в ледяную воду ему не хотелось. — Не достанет, — сказал Лев Сократович. — Здесь омут, и ключ со дна бьет, потому и подтаяло. Коль взялись ехать по реке, лед чувствовать нужно. Одна, господа, время нужно в его засвело попасть. Он дернул за воде, отводя лошадь подальше от опасного места. — Погодите, — возопил отец Викентий, — а мы-то, мы-то как же, без средства передвижения, без теплого одеяния? Но Крыжов был невозмутим. — Ничего, до деревни двенадцать верст, мороза нет, да трусить как-нибудь, разогреть. — я говорите, — еще пуще взволновался благочинный. — Какое непочтение к особому духовному звания я вас не велю к причастию допускать? — О, пошел, — прикрикнул Лев Сократович на замешкавшего конька. — Что мне ваше причастие? Я атеист. Господин Кхановский тоже не из богомольцев. Кузнецов Раскольник, а его азиат надплакоти вовсе барану или верблюду мольц. На помощь священнику пришел гуманный Аллаизий Степанович. — При чем тут религия? Нельзя бросать людей в беде. Мы можем потесниться. — Вы в статистической комиссии своей распоряжайтесь. не поддавал Крыжов. — А на реке уж позвольте мне, нельзя лошадей перегружать, надорвем, нам до Верховьев добираться. Не уступала Кхановский. Завязалась дискуссия, сопровождаемая то жалобными, то возмущенными возгласами благочинного. Дьяконт помалкивал, шмыгал носом, с любопытством вертел головой, наблюдая за спорящими. Его, в отличие от отца Викентия, перспектива двенадцативерстной пешей прогулки, видимо, не пугала.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 дивое существо? ее дярко. Это серовек с риском торустый!» — показал он на отца Викенти. «Не толстый, а точный!» — победил Стот и к посету. «Эх, господа демократы, не Христюко косоглазому электоральные права выделили, а исконных русаков побоку доверю вам, Русь-матушку!» Он воздел руки к Фандорину. На вас единственно уповаю. Хоть вы и старой веры, но ведь одному Христу ревнуем. — Право, господа, едем. Мы и так потеряли много времени. — Примирительно, — сказал Ирас Петрович. — Чтобы не перегружать лошадей, будем ехать по очереди. — Вы, святой отец, пожалуйста, в наши сани, а вы, отец дьякон, во вторые. Залезайте под полость, греть, я пойду рядом, а версты через две поменяемся.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 «Из каких же раскольников будете?» — вкратчиво спросил отец Викентий. Обличь вас не нашенское». «Раст, Петрович!» «Я московский», — ответил Фандорин и, вспомнив, что раскольники имеют в первопрестольной собственное место обитания, прибавил из Рогожской слободы. а, -а, -а москвич, что то слышу, говор грубый, и все, а да, вот собака лает». «Рогожские старобрядцы не то что здешние» вы священство признаете свое епископ поймейте. начальство почитание это хорошо это уж пол веры по лицу и манерам вашим в любезной петрович видно что человек вы книжный и просвещенный как вы ты отвергаете. Разве не сказано черным по белому «Перве убо подобает ему совокупить единственные руки своей первая треперсты в образ святые троицы? А еще дозвольте вас про патриарха Никона спросить, который для ваших единоверцев уже хуже дьявола. Разве не исполнился ему задачу великую государственную, когда сызнова соединил все церкви византийского корня?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 Пробормотал Раст Петрович и тоже отстал, прибился к задним саням. Там, оказывается, тоже говорили о божественном. «Красота-то какая красота!» — восхищался дьякон. «Как это люди есть, кто в Бога не верует! Видал я на картинках творения прославленных художников. Отменно хороши, нечего сказать. Но что их творение, хоть бы даже самого господина Айвазовского, против вот этого...» Обвел он рукой берега, реку, небо, как лужица малая против океана. — Это верно, это вы замечательно верно, — сказали, — признал Кахановский. — Вот что верно, — Иварнава запел звонким дисконтом двадцать третий псалом. — Господня земля исполнения, Вселенной живущие на ней, Той на морях основал ю есть, На реках уготовал ю есть. Масса припустил обратно к первым саням, от поспешности и непривычности к валенкам споткнулся, еле удержался на ногах, и дьякон, оборвав пение, заливисто расхатался, так развеселил его неуклюжий народец. Вдали над высоким берегом показались дома деревни Денисева, большущие, с крошечными резными оконцами, и с труб к небу тянулись белые столбы дыма. Внезапно. Передние сани остановились. Возница резко натянул по воде. — Кохановский, слышите? — крикнул Лев Сократович, приподнявшись на бучке. — Собаки воют. Странно.